Вершина слегка улыбнулась. Все ее морщинистое и темное, словно прокопченное табаком личико выражало снисходительную недоверчивость. Она спросила: "Да вам?" Она говорила это, княгиня-то, с ударением на слове "вам", не мне, а Варваре, признался Передонов. Да это все равно. «Уж слишком вы полагаетесь на слова вашей сестрицы», — злорадно говорила Вершина. «Ну, а скажите, она много старше вас? Лет на пятнадцать или больше?» «Ведь ей под пятьдесят?» «Ну, где там?» — досадливо сказал Передонов. «Тридцати еще нет!» — Вершина засмеялась. «Скажите, пожалуйста!» — с нескрываемой насмешкой в голосе сказала она а на вид она гораздо старше вас. Конечно, это не мое дело, а только со стороны жалко, что такой хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал по красоте и душевным качествам. Передонов самодовольно оглядывал себя, но не было улыбки на его румяном лице, и казалось, что он обижен тем, что... Не все его понимают, как вершина. А вершина продолжала. Вы без протекции далеко пойдете. Неужто не оценит начальство? Что же вам за Варвару держаться? Да и не из-за же барышень вам жену брать. Они легкомысленные, а вам надо жену степенную. Вот бы взяли мою Марту. Передонов посмотрел на часы. — Пора домой, — сказал он и стал прощаться. Вершина была уверена, что Передонов уходит потому, что она задела его заживое, и что он из нерешительности только не хочет говорить теперь о Марте.